Глава тридцать первая. Войдя в здание, я постаралась обрести твёрдость духа, чтобы вынести сегодняшний приём. Ведь мне предстояло весь день выслушивать чужие проблемы, не срываясь и не крича на этих эгоистов. И вы считаете, что у вас проблемы? При виде Джины я почувствовала себя немного лучше. Она приветливо улыбнулась, и я ответила ей тем же. Улыбка получилась слегка вымученной, но мне было наплевать, ведь увидеть дружелюбное лицо всегда приятно. Однако, когда я увидела, кто сидит в приёмной, улыбка моментально сползла с моего лица. При виде белокурах волос я, задохнувшись, схватилась за стойку, ощущая, как земля уходит из-под ног. «Она вернулась», — сообщила Джина, но голос её звучал словно издалека. Кровь бросилась мне в голову, лишая возможности разбирать слова. Я сказала ей, что вы сразу её примете, поскольку до половины одиннадцатого у вас пациентов нет. Надеюсь, вы не возражаете? Вы же о ней беспокоились. Я молча кивнула. Джина, прищурившись, взглянула на меня. Я откашлялась, и слова зазвучали отчетливее «Всё в порядке», — произнесла я, надеясь, что мой голос звучит как обычно, то есть вполне естественно. «Спасибо, Джина». «Можешь пригласить её через пару минут. Я только немного отдышусь». Не отрывая от меня взгляда, Джина погладила меня по руке. «У вас всё в порядке. А вы сегодня какая-то бледная». «Всё нормально», — ответила я, изобразив ещё одну улыбку, от которой у меня свело скулы. «Просто плохо спала. Оливии приснился кошмар, и мы полночи не спали». Джина округлила глаза. «Знаю я эти штучки». да им волю, так они всю ночь будут куролесить. Сейчас, наверное, и сама жалеет, в школе на ходу засыпает. Они прекрасно знают, как водить нас за нос. Не дают нам расслабиться, чтобы убедиться, что мы их любим». «Да, верно», — бросила я, едва её слушая. Через плечо я смотрела на приёмную, надеясь и в то же время страшась увидеть там Эллу и опасаясь, что она перехватит мой взгляд. «Я буду в своём кабинете». Пригласи её через пять минут. Разумеется. Я побежала в кабинет, ни с кем не здороваясь. Ни с Фелис, ни с Вики, ни с остальными. Отперев кабинет, я захлопнула за собой дверь. Сбросив сумку с плеча, прислонилась к столу. Мне нужен был план действий, но я не могла придумать ни единого вопроса, такого, который не содержал бы угрозы физического насилия. А может, именно так и следует поступить? Толкнуть её к стенке, как только она войдёт. Взять за горло и посоветовать убраться из моей жизни, иначе она просто исчезнет. У неё, вероятно, есть семья, которая будет о ней жалеть. Или что-то, ради чего она хочет жить. Не для того же, чтобы мучить меня. Однако ничего подобного я себе позволить не могла. Надо держать себя в руках, иначе я всё потеряю. Опустившись в кресло, я отодвинула свой блокнот, чтобы нас ничего не разделяло. Только я и она. Часы на стене громко тикали, отсчитывая секунды. Когда я немного успокоилась, в дверь тихо постучали. Зажмурившись, я произнесла. «Войдите». И она, опустив глаза, вошла. Стройная блондинка с костистыми руками. Красный лак на ногтях с безукоризненным маникюром. Небесно-голубое платье, едва закрывающее колени, идеально облегало фигуру. На точёной шее простой серебряный медальон. «К вам можно?» Вцепившись в подлокотники, чтобы не закричать, я медленно кивнула. «Мне очень хотелось позвонить Алекс или просто в полицию и сказать, что моя жизнь под угрозой. Только вот никаких доказательств у меня не было, лишь моя собственная вина». Мне требовалось получить ответы. И если у Эллы хватило наглости сюда вернуться, не стоит всё портить, выкрикивая оскорбление ей в лицо. Она медленно вошла, чуть не уронив с плеча сумку. Осторожно закрыла дверь и чуть потопталась у дивана перед тем, как сесть. Как и три дня назад, она сложила руки на груди, словно от кого-то защищаясь. Только на сей раз я не попалась на эту удочку. Теперь я знала, что она за штучка. Я стала ждать, пока она заговорит. Тридцать секунд могут показаться целой вечностью, но я не собиралась ей поддаваться. Я просто не знала, куда ещё пойти. «Значит, она будет вести ту же игру», — подумала я. «Продолжать притворяться». Меня это вполне устраивало. «Пусть поймёт, что меня не проведёшь. Или мне всё равно». «Итак, вы снова пришли ко мне», — сказала я, не в силах оторвать от неё глаз. Зачем? Я ощущала запах её духов, знакомый, но с неизвестным мне названием. На ней были дизайнерские туфли, это видно с первого взгляда. Однако я заметила, что их ремешки потёрты. Я постаралась поймать её взгляд, чтобы она лгала, глядя мне в глаза. Мне нужна помощь. Не могу с вами не согласиться. Атмосфера в кабинете была напряжённой, Но, глядя на Элло, вы бы вряд ли так подумали. Да, она была напряжена, однако как сжатая пружина, которая в любой момент может распрямиться. Моё присутствие её не слишком нервировало. С таким же успехом перед ней мог сидеть любой, а не женщина, над которой она измывалась последние несколько дней. «Так что вы хотите мне сказать?» Спросила я, желая услышать, что она солжёт, прежде чем я сделаю следующий шаг. Причём любой, поскольку я ничего не планировала заранее. Просто надеялась, что первые несколько минут я смогу держать себя в руках настолько, что не схвачу её за горло. Но как бы мне не хотелось это сделать, такое просто невозможно. Если только я не решу покончить со всем разом. Элла может выскочить из кабинета и перечеркнуть мою жизнь одним телефонным звонком. Я не могу ни есть, ни спать. заявила Элла, убирая за ухо прядь волос. В ушах у неё были серебряные серьги-гвоздики с чем-то похожим на бриллианты. Хотя это вряд ли они. Обыкновенные стекляшки. Кубический цирконий или подарок от прижимистого кавалера. Просто не знаю, как мне жить дальше после того, что я сделала. Я заёрзала на стуле. Возможно, одних разговоров здесь недостаточно. Может, вам стоит попробовать медикаментозное лечение?» «Я не пью таблеток», — сообщила Элла, подняв глаза и, наконец, встретившись со мной взглядом. В глазах её не было и намёка на неуверенность. Её немигающий взор говорил лишь о полном самообладании перед лицом женщины, которую она выбрала своей жертвой. «Да они мне и не помогут», — продолжала Элла, отводя глаза. «Думаю, мне ничего уже не поможет». Я пришла сюда, пытаясь решить проблему, у которой, если подумать, есть только одно решение. И каково же оно? Всё довольно просто, — ответила Элла, откидываясь на спинку дивана и складывая руки на груди. И снова посмотрела на меня немигающим взглядом. Я должна пойти в полицию и во всём признаться.